В Гонолулу меж тем все было по-другому. Здесь доска для серфинга представляла собой тяжеленный кусок дерева, ее и поднять-то трудно. Вы ложитесь на нее и, гребя руками, медленно плывете к рифам, находящимся не менее, мне так во всяком случае казалось, чем в миле от берега добравшись туда занимайте позицию и ждете нужной волны чтобы на ней устремиться к берегу это не так просто как кажется во первых требуется распознать в приближающихся волнах именно ту которая нужна во вторых и это пожалуй еще важней нельзя ошибиться и принять за нужную не ту волну потому что если вы окажетесь во власти такой волны и она увлечет вас на дно, тогда помогай вам, Бог. Я не могла грести так же мощно, как Арчи, поэтому добиралась до рифов довольно долго. К тому же я потеряла его из вида, но была уверена, что он, как и другие, уже мчится на доске к берегу в щегольской небрежной манере. И так я устроилась на доске и стала ждать своей волны. Она накатило. Но, увы, оказалась не той. Не успела я глазом моргнуть, как мы с доской летели уже в разные стороны. Резко обрушившись вниз на гребне волны, я в следующий миг уже была в самом чреве ее. Когда мне снова удалось вынырнуть на поверхность, судорожно глотая воздух, в желудке булькало несколько литров соленой воды свою доску я увидела в полумиле от себя дрейфующий к берегу и отчаянно бросилась в догонку в конце концов мне ее пригнал какой-то молодой американец сопроводивший свое благодеяние советом на вашем месте сестричка я бы сегодня постерёся заниматься серфингом это небезопасно вот вам ваша доска и дуйте прямо к берегу. так я и сделала. Вскоре ко мне присоединился Арчи. Он тоже слетел с доски, но, будучи гораздо более сильным пловцом, чем я, догнал ее. Предпринял еще пару попыток, и один раз ему все же удалось доскользить до берега. К тому времени мы все были в синяках, царапинах и абсолютно без сил. Сдав доски и И едва дотащившись до отеля, мы рухнули в постель и часа четыре спали, как убитые. Проснувшись, все еще чувствовали страшную усталость. Не слишком уверенно я сказала, «Арчи, конечно, серфинг — это большое удовольствие, но мне хотелось бы снова оказаться в Муизенберге». И вздохнула. Следующий выход в море окончился для меня неприятностью. Великолепный шелковый купальный костюм, закрывавший меня от плечей до щиколоток, был изодран волнами в клочья, и, выскочив из воды, я вынуждена была почти голой бежать до того места, где остался мой пляжный халат. Пришлось немедленно отправиться в гостиничный магазин и купить восхитительный изумрудно-зеленый облегающий купальник, который я обожала потом всю жизнь и в котором, кажется, выглядело весьма недурно. Арчи тоже так считал. Четыре дня мы провели в шикарном отеле, а потом вынуждены были подыскать что-нибудь попроще. В конце концов мы сняли маленькое шале через дорогу от отеля. Это оказалось вдвое дешевле. Проводя все время на пляже и упражняясь в серфинге, мы мало-помалу овладели мастерством, по крайней мере, в той степени, в какой это доступно европейцам. Прежде чем догадались купить мягкие купальные туфли с тесемочками вокруг щиколоток, мы изодрали ступни и кораллы так, что кожа висела на них лохмотьями.